На лестничной площадке дома против сквера стояли двое: гардеробщик и высокий человек в серой кепке. Смотрели в окно. Отсюда были видны фонтан и сидящий на лавочке Трошкин. Ну, спросил гардеробщик. Он чёрт его знает. Проверю. Человек в кепке пошёл вниз по лестнице, вышел из подъезда, пересёк театральную площадь, подошёл к Трошкину. Простите, Спичек не найдётся? спросил человек в кепке. Не курю, вежливо ответил Трошкин. Человек отошёл. Трошкин посмотрел на часы, потом перевёл глаза в сторону. В стороне в Белой Волге сидел Славин и тоже смотрел на часы. Трошкин встал, нетерпеливо прошёлся вокруг фонтана, снова сел. Он, сказал человек в кепке, поднявшись к гардеробщику, Гардеробщик достал из кармана театральный бинокль, навел на Трошкина. Трошкин поднялся и зашагал к белой машине. Сел в нее возле водителя, что-то сказал ему, показывая на часы. Водитель что-то проговорил в микрофон по рации. Машина тронулась. «Легавый», — сказал гардеробщик. Человек в кепке кивнул. «Легавый», — сказал гардеробщик.